Эпилог. Старенький Т-80, ревя двигателем, смял низкий заборчик и кусты за ним и покатился по газону, уродуя его своими гусеницами. Капитан спрыгнул с брони на ходу. Танку-то требовалось еще развернуться. Да и встать ему требовалось не ближе, чем за сотню метров. Но чтобы у него появился шанс хотя бы сделать выстрел. А вот ему, наоборот, удаляться от точки открытия врат не стоило. Для луча и плоскости расстояние особенного значения не имело, зато для поля шипов — вполне. Да и мощность потока плоскостей также немного зависела от расстояния. А еще после ста метров они уже достаточно сильно разлетались. Чем дальше, тем больше превращаясь из потока в такую разрозненность. «Это они?» «Товарищ капитан, да?» – возбужденно спросил Митюня, молодой лейтенант, выпускник Рязанки этого года. Впрочем, молодых выпускников военных училищ среди игроков было много, и не только выпускников. С конца июля курсантам военных училищ предоставили право подать рапорты на перевод в игроки. Сначала самому старшему курсу, затем на год младше, потом еще на год и так далее. Для училищ со сроком обучения 6 лет в игроки предоставили возможность перейти 4 старшим курсам, а с пятилетним летним – Естественно, большая часть вцепилась в этот шанс не то что с удовольствием, а с восторгом и урчанием. Даже несмотря на то, что для таковых отменялись летние отпуска. Так что таких вот сопливых пацанов сейчас среди игроков было много. Десятки тысяч. Оно, оно. Усмехнувшись, кивнул капитан. Хотя сам видел зеленую точку зародыш врат впервые. Пять с половиной месяцев назад, когда произошли первые прорывы, он торчал в ППД, дрючил личный состав. Так что увидеть открывающиеся врата никак не мог. Но Скип ему рассказал обо всем в подробностях. И не только ему. Так что в методичке все было подробно расписано. Поэтому Летеха знал точно не меньше его самого. Но возбуждение. Так, все, не спим! Разворачиваемся. Кромин, Шабалин, Тулеев, че застыли? Бегом, бегом! А ну как твари сейчас полезут, а у нас не готово ничего! Живее! прервал капитан всеобщее очарование. Народ тут же засуетился, забегал. Вокруг переливающейся зеленой точки начали одно за другим появляться поля шипов. В отдалении рычали моторы танков и БМДшек, выстраивающихся в подобие бронированной баррикады, а чуть дальше выпрыгивали из кузовов зеленых КамАЗов и Уралов курсанты второго-третьего курсов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала Маргелова, нынешние второй и третий курсы, которые по весне были первым и вторым. Только что набранные первачки остались в казармах, а старшие курсы было решено задействовать для внешнего оцепления. Тем более, что третьекурсникам по весне также предстояло влиться в число игроков, Но ну, если планы не поменяются. Капитан прикинул расстояние до точки и отошел чуть дальше. Он сам попросился на новые врата. Если не считать траппу скипа, Капитан в настоящий момент был самым прокачанным игроком страны, так что он был уверен в своих силах. А если считать в целом, но по боевым возможностям, так и вообще, как бы не вторым-третьим. И дело было не в том, что Скип собрал все возможные плюшки. Капитана сам немало прихватил. Даже уникум удалось отхватить. Просто у Скипа было 20 лет боевого опыта в схватках с тварями, а у него всего не полные полгода. «Но какие наши годы? Нагоним еще!» Перед ним вырос Митюня и, лихо отмахнув честь, бодро отрапортовал. «Все готово, тарщ капитан!» А потом, состроив просящую рожицу, жалобно заблеял. Тарч капитан, разрешите я первого замочу? Я смогу, тарщ капитан! У меня луч уже на четвертом уровне, и плоскость тоже, и магическая база до тройки прокачана!» Капитан покачал головой. «Ну вот что за детский сад?» «Лейтенант! Отставить конючить! Вы в армии или кто?» «Так точно, товарищ капитан!» Послушно вытянулся тот, но его рожица оставалась такой же просящей. Поэтому капитан усмехнулся и махнул рукой. «Ладно, попробуем!» ур восторженно начал Метюня, но тут же заткнулся и замер, повинуясь жесту командира. Я беру главного. Скорее всего, он будет в центре. Сзади, если маг, или впереди, если физовик. Ты левого, Шабалин правого. Остальные поддерживают поле шипов и бьют потоками плоскостей по стайнам. Все понятно? Так точно!» — дружно рявкнули двое молодых офицеров. Капитан удовлетворенно кивнул и, зажав тангенту, вызвал танкистов. «Двадцать второй третьему». На связи, тут же откликнулся тот. Первыми пробуем сами. Вам не стрелять. Только если все совсем Северным лисом пойдет. Принял. Несколько разочарованно отозвался танкист. Капитан усмехнулся. Не волнуйся, Мазута, вы свое еще получите. Как у нас энергия закончится, так ваша очередь и настанет. Мышь не Скип, у нас ее не сильно много. Принял. Снова отозвался танкист, а затем с некоторой задержкой спросил. «А ты с ним знаком?» «С кем?» «Ну, со Скипом». «Знаком, знаком», — снова усмехнулся капитан. «Если хорошо отработаешь и нигде не накосячишь, и тебя познакомлю. Не забудь, что БМДшки тоже под тобой. Проинструктируй их, чтобы с дуру не влезли, когда не надо». «Да все уже до слез заинструктированы». Явно повеселевшим голосом отозвался танкист. «Ничего, еще один раз не помешает». И тут раздалось короткое «шхлесть», после чего прямо затыльной тыльной частью панно они сражались за родину, установленном в самом конце высоковольтной улицы города Рязани, там, где она утыкалась в улицу Дзержинского, распахнулось овальное трехметровое зеркало-врат. «Эх, черт!» Прямо на линии огня, паннота, — досадливо подумал капитан. Точно зацепим. Ну да, тут уж ничего не поделаешь. С Богом!